Между тем, соображение, до которого мы дошли здесь, учит нас, что смерть поражает только наше познающее сознание. Между тем, как воля, поскольку она — та вещь в себе, которая лежит в основе всякого индивидуального явления, воля свободна от всего, что зиждется на временных определениях, то есть она неприходящая. Ее порыв к существованию и проявлению, откуда возникает мир, Всегда находит себе удовлетворение, ибо мир сопровождает ее, как тень, свое тело. Ведь он не что иное, как обнаружение ее существа. А если воля все-таки боится в нас смерти, то это происходит от того, что познание показывает ей здесь ее сущность только в индивидуальном явлении. Отсюда и возникает для воли иллюзия, будто вместе с этим явлением погибает и она,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 А то, что смерти подвластно и действительно погибает, это по самой природе своей не способна испытывать никакого страха, как и вообще никаких желаний или аффектов. И поэтому равнодушно к бытию или небытию – это именно. Простой субъект познания, интеллект, существование которого заключается в его отношении к миру представления, то есть к миру объективному, коего он служит коррелятом,